«Вы ловите рыбу?» — спросила она матроса. Он не отвечал. Глаза его, внимательно оглядывавшие море за кормой, внезапно расширились. «Акула, сэр!» — крикнул он. «Тащи! Живо! Берись все разом!» — скомандовал волк Ларсон и сам, опередив других, подскочил к тросу. Магрич услыхал предостерегающий крик уфти-уфти и дико заорал. Я уже мог разглядеть черный плавник, рассекавший воду и настигавший Кока быстрее, чем мы успевали подтаскивать его к шхуне. У нас и у акулы шансы были равны. Вопрос решали доли секунды. Когда Магридж был уже под самой кормой, нос шхуны взмыл на гребень волны. Корма опустилась, и это дало преимущество акули. Плавник скрылся, в воде мелькнуло белое брюхо. Волк Ларсен действовал почти столь же стремительно. Всю свою силу он вложил в один могучий рывок. Тело кока взвесело. Велось над водой, а за ним выснулась голова хищника. Магрич поджал ноги. Акула, казалось, едва коснулась одной из них и тут же с всплеском ушла под воду. Но в этот миг. Томас Магридж издал пронзительный вопль. В следующую секунду он, как пойманная на удочку рыба, перелетел через борт, упал на четвереньки и перекувырнулся раза два. На палубу брызнул фонтан крови. Правой ступни Магриджа. Как не бывало, акула отхватила ее по самую щиколотку. Я взглянул на мод Брустер. Ее лицо побелело, глаза расширились от ужаса. Но она смотрела не на Томаса Магриджа, а на волка Ларсена. Он заметил это и сказал с обычным коротким смешком. «У мужчин свои развлечения, мисс Брустер». Может, они грубее, чем те, к которым вы привыкли, но это наши мужские развлечения. Акула не входит в расчет, она...» В этот миг Магридж приподнял голову и, оценив размеры своей потери, переполз по палубе и со всей мочи впился зубами в ногу капитана. Ларсон спокойно нагнулся и большим и указательным пальцами сдавил ему шею чуть пониже ушей. Челюсти кока медленно разжались, и Ларсон высвободил ногу. «Как я уже сказал, — продолжал он, будто ничего не произошло, — акула не входила в расчет. То была, ну, скажем, воля проведения». Мот Брустер словно не слышала его слов, но в глазах у нее появилось новое выражение — гнева и отвращения. Она хотела уйти, сделала шага два, пошатнулась и протянула ко мне руку. Я подхватил ее и усадил на палубу рубки. Я боялся, что она лишится чувств, но она овладела собой. Принесите турникет, мистер Ван Вейден, крикнул Волк Ларсон. Я колебался. Губы мисс Брустер зашевелились, и хотя она не могла вымолвить ни слова, ее глаза ясно приказывали мне прийти на помощь пострадавшему. Прошу вас, собравшись силами, пробормотала она, и я не мог ослушаться. Я уже приобрел некоторый навык в хирургии, и Волк Ларсон, дав мне в помощь двоих матросов и сделав несколько указаний, тут же занялся другим делом. Он решил отомстить Акулле. За борт бросили на тросе массивный крюк, насадив на него в качестве приманки жирный кусок саланины. Я едва успел зажать Магриджу все поврежденные вены и артерии, как матросы, помогая себе песней, уже вытаскивали провинившегося хищника из воды. Я не видел, что происходило у грот мачты, но мои ассистенты поочередно бегали туда поглядеть. Шестнадцатифутовую акулу подтянули грот вантом. Рычагами ей до предела раздвинули челюсти, вставили в пасть заостренный с обоих концов крепкий кол, и челюсти уже не могли сомкнуться. После этого, вытащив из пасти засевший там крюк, акулу бросили в море.